Макс еще не вернулся в замок, а Масловский уже подкарауливал Пипиту, прохаживаясь по коридору, и делая вид, что прогуливается. Боясь, как бы охота за девушкой не продлилась слишком долго, к Соверии дал Лакею на чай и попросил позвать Фрейлину. В другие времена это было бы немыслимо, но с момента вторжения прусаков во дворце делались неслыханные ранее вещи. Пипита тотчас же вышла. — Прошу прощения, что посмел обеспокоить вас, — сказал Масловский. — Я хотел доложить, что подошло, мне кажется, время, когда следует обезвредить моего приятеля, кавалера де Симониса. Вчера вечером, вернувшись отсюда, он ночью ходил к королю Фридриху. Он предатель. Нет — Нет-нет, я знаю об этом. Он должен был пойти туда. — Тем не менее, я сердечно благодарю вас за вашу бдительность. Вы благородны и добры. Она протянула ему руку. Ксавери схватил ее и страстно по-польски стал целовать. Не привыкшая к таким горячим поцелуем, девушка зарделась и вырвала руку. Я бы его задушил! вскричал Ксаверий. — Ежели бы он только подумал вас предать. Но знаете что? Я боготворю вас. «Однако, если бы вы мне, как ему, приказали сидеть на двух стульях, я бы, простите, даже для вас этого сделать не смог. Надеюсь, что и он этого не сделает». Беря своего слугу под защиту, прошептала молодая баронесса. «Но, простите, что, желая услужить, я напрасно побеспокоил вас ненужным посещением. Вы мне ничего не прикажете». Убить кого-нибудь, повесить, удушить, для вас я готов на все. Тон, веселость, с какой Масловский говорил, были в таком странном противоречии, с господствующим замки замке настроением, что Пепита с какой-то зависти посмотрела на молодого человека, коего так мало трогали их заботы. — Благодарю вас, — сказала она. Я восхищаюсь вашим равнодушием к несчастьям, постигшим нас. Вас они совсем не трогают? — Я ведь здесь чужой, я наблюдатель, баронесса! — воскликнул Масловский. — К тому же наш несчастный национальный характер заставляет нас веселиться даже среди самых тяжких испытаний. Такими уж нас сотворил Господь Бог. — Вам не на что жаловаться! — вздохнул Пипита. Но веселость не лишает нас разума. Продолжал Масловский. а стенании и жалобы ничего не дают. Вам есть что приказать мне? Пипита заколебалась. А если бы что-то важное нужно было доставить в лагерь, вы решились бы? Устно я передам все, что вы прикажете. Передать же бумаги не берусь. Я рассеянно даже деньги свои часто теряю. Подождите минутку, сказала Пипита, исчезла. Масловский уже начал было петь, ибо когда он не говорил, то свистел или напевал, так как не мог оставаться без дела, когда в коридор выбежал барон Шпёркин, ища его глазами. Шперкин оглянулся, не видит ли их кто, а потом втянул его за собой в комнату. — Вы можете добраться до лагеря и до брюля, ежели меня не поймают прусаки, как раз и требуется, чтобы вас не поймали. «Ну, у меня нет никакой охоты быть пойманным. Говорят, будто прусаки как схватят кого-нибудь пригодного для армии, тут же надевают на него мундир, а я для прусской армии не гожусь. Надо передать важные сведения». «Устно?» — стоял на своем Масловский. «Да, попробую. Говорите». «Но ты не выдашь?» — спросил Шперкин. Масловский рассмеялся. Прусакам. «За кого вы меня принимаете?» — даешь слово? — наиторжестеннейшее. Шперкин отвел его к окну и сказал. «Фридрих либо уже выступил из Дрездена, либо сегодня-завтра выступит. Нам известен его план. Он хочет отрезать наш лагерь от чешской границы и сделать невозможным соединение наших войск с австрийскими. Отрезанные, необеспеченное продовольствие». «Имея лишь горстку солдат, коих десятками ежедневно уносят болезни, дезертирство и недостаток продовольствия, мы обречены на гибель. Необходимо, чтобы Рутовский как можно скорее двинулся навстречу генералу Виду, прежде чем Фридрих отрежет дорогу. Вот, видите, от вас зависит наше спасение». «Понимаю», — воскликнул Масловский. — Есть разные способы выбраться из Дрездена. Попробую, нет ли способа добраться до пирны. Я сделаю все, что смогу. Он уже прощался, когда вошла сияющая пипита. Так вы идете? — Не знаю, еду я, иду или плыву, но зато знаю, что меня все это очень забавляет, и мне не терпится пуститься в приключения. Он поклонился. Пипита, забывшись, снова подала ему руку и покраснела от его поцелуя. васловский, напивая, бегом спускался по лестнице и тут повстречался с Симонисом, медленно поднимавшимся наверх. — Хватит нам, как двум кегельным мечам, все время встречаться друг с другом. — В этот раз я прощаюсь с вами, кавалер де Симонис потому как, вероятно, несколько дней не буду иметь счастья. А вы куда? — На прогулку! — воскликнул, раскланиваясь, Масловский. «Айде — Айде! Добравшись до дома и до своей хозяйки, к Ксаверий стал думать, как осуществить намеченную поездку. Его хозяйка хотя бы уж потому была привязана к молодому вертопраху, что он весьма много ей был должен. — Дорогая госпожа Фукс! Обратился к ней словский позвав ее к себе в комнату. — Мне бесконечно. Жаль, но я должен проститься с вами. Служба, служба. Брюль в лагере, и мне надо к нему. Хозяйка, всплеснув руками, бросилась к саверию Господи Иисусе, ни в коем разе я вас не пущу. Вы же знаете, ваш отец отдал вас под мою опеку. Да — Доставьте вы меня со своей опекой, рубашки даже не заштопаны. — отрезал Масловский. — Вы же знаете, ежели я чего захочу, то не остановлюсь ни перед чем. Так тому и быть. К Брюлю я должен попасть, но быстро вернусь назад. Даю слово, если просаки меня не повесят, я не задержусь у него. Это от вас зависит, сударыня. — Да вы что, с ума сошли? Да — Да-да. И вы должны дать мне кого-нибудь, кто отвезет меня в пирну и привезет обратно. Вдова снова всплеснул руками, завязался жаркий спор. Но к вечеру все утихомирилось, и Масловский уселся перед зеркальцем сбривать усы. Эти чудесные, молодцеватые усы, их так жалко было, хоть плачь. Все время в комнату и из комнаты что-то вносили и выносили, шептались, бегали, совещались. А в сумерки к дому подъехала телега со старым немцем и старой бабой. Между ними было послано нечто вроде дорожного ложа для больного. Никакого Масловского нигде не было видно. Только с помощью служанки на телегу взгромоздилась больная женщина, ее старательно уложили и укрыли. Хозяйка в раздумье стояла у двери. Телега тронула с городским воротом, ведущим на дорогу в Пирну. Но сначала задержалась перед домом коменданта, вылиха на рынке, и старый немец вошел в комендатуру. Вернулся он к телеге, сидевший на ней старой бабы, нескоро с двумя солдатами, те осмотрели больную. Голова у ней, когда они ее поднимали, тотчас же падала на подстилку. Один из солдат остался и сопровождал их до пирносских ворот. К счастью, они успели проехать еще до того, как прозвучал отбой и заперли ворота. Солдат по распоряжению коменданта приказал пропустить воз, и хотя уже сильно стемнело, они медленно потащились к пирне. На тракте, в довольно значительном отдалении от города, были расставлены прусские стражевые посты. Все они подбегали к возу, крича и ругаясь, задерживали его, пока возница не показывала им распоряжение коменданта. Лишь поздней ночью прусские дозоры исчезли. Новый тракт был пуст. Ни одной живой души разбежались даже люди, жившие в домиках у дороги, и они стояли пустые. Так как грязь, ветер и плохие лошади не позволяли двигаться быстрее, они услышали «Кто там? Саксонцев!» только под утро. Возница вздрогнул а больная женщина сорвалась с возу, так, словно и больной-то никогда не была. Солдат на лошади остановился с направленной едущих пищалью, но после выразительного с саксонским акцентом ответа возницы удержался от каких-либо враждебных шагов. Больная домогалась, чтобы ее провели к генералу Рутовскому или к Брюлю, И поскольку патруль как раз возвращался в пирну, воз, окруженный солдатами, потащился дальше, только вольная совершенно преобразилась, и уверенно болталась с солдатами, как заправский мужчина. А это и действительно был мужчина. Панк Саверий Масловский, таким остроумным способом, удобно и безопасно, добравшийся до места, находившегося под охраной Саксонской армии. В восемь часов утра, когда Брюль еще в шлафроке сидел над бумагами, то ли разбирая ответ прусского короля, то ли строча письмо от имени Августа Третьего, ему доложили, что Паш, его Масловский, прибывший из Дрездена, хочет поговорить с ним. Брюль недолюбливал мословского скорее инстинктивно, чем по какой-то причине. Он ничего не имел против него, но каждый раз... Когда их глаза встречались, министр читал в них нечто такое, что ему не нравилось. Масловский держался слишком смело. Именно поэтому, отбирайте кто будет сопровождать его в путешествии, он оставил Савере в Дрездене, еще не предполагая, что придется прямо из лагеря ехать в Варшаву. — Что вы здесь делаете? — воскликнул он, удивленный. — Я принес вашему превосходительству привет от графини, — спокойно ответил Ксаверий. — Для этого я и прибыл сюда. — Когда? Каким образом? — Ночью. — А как об этом даже трудно рассказать, достаточно, что я, слава богу, жив. — У вас есть для меня письмо? — Упаси, Господи, у меня устное поручение. Тут Масловский оглянулся и дал понять, что хочет говорить с глазу на глаз. Брюль провел его в маленькую комнату, всю заставленную шкатулками разной величины. Они содержали табакерки, часы, драгоценности, кольца, кои, министр на всякий случай захватил с собой. Относительно тесное помещение подчас выжимало у главного министра глубокий вздох и даже слезу, когда он думал о своей судьбе. Он взял с собой не больше двадцати париков и столько же платьев. При нем был не больше двадцати человек для услужений. Он был унижен и истерзан. В своих ежедневных молитвах он, хоть и со смирением, но упорно, напоминал Господу Богу о награде за тяжкие лишения, кое он вынужден сносить во славу Божию. В лагере под Пирной Брюль был особенно скрупулезен. По нескольку раз в день его видели стоящим на коленях, перед распятием, со сложными для молитв руками. Масловский дал ему отчет о своей миссии. Брюль слушал его, наморщив флоп иногда выказывая на своем лице удивление и неудовольствие, словно он считал все это лишь плодом воображения. Несколько раз у него вырывалось «Да где там?» Наконец, словно забыв, что имеет дело с таким незначительным лицом, как Масловский, он громко воскликнул: «Что это им приснилось?» — Фридриху самому скоро придется убраться, мы его со всех сторон возьмем в тиски и изгоним, — он пожал плечами. Не отпуская Словского, Брюль послал записку генералу Рутовскому. Тем временем к Ксаверий пошел отдохнуть к своим старым товарищам с любопытством, расспрашивающим его о Дрездене. Когда пришел Рутовский, его позвали, дабы он повторил слова генерала Шперкина. Слушая эту реляцию во второй раз, Брюль выражал нетерпение. — Как, генерал, вы принимаете за чистую монету? — воскликнул он. — За наилучшую. — И во всяком случае гораздо более ценную, чем фальшивые деньги, коими забрасывает нас Фридрих, — с улыбкой ответил Рутовский. — К сожалению, прежде чем соберется Германская империя, прежде чем выступит Франция, — Вмешается Россия, и придут австрийцы, мы пойдем жертвой. Войску нечего есть. В госпиталях в Пирне полторы тысячи больных солдат. Брюль сжался. Войны не бывают без жертв, — возразил он. Да, но я боюсь, как бы эти жертвы не были напрасными, — ответил Лутовский. Так что же делать? Гневно, но учтило, спросил министр как можно быстрее строить мост для переправы через Эльбу и поспешить в Петерсвальдо. — Ничего не имею против. Рутовский, словно вспомнив о чем-то, спросил Масловского. — Где Фридрих? В Дрездене? — Готовился выезжать, — ответил Паш. — Я слышал также, что из Магдебурга по Эльбе должны привезти 250 пушек для укрепления валов и городских стен. — Тем лучше, — отозвался министр. — Они останутся у нас. Рутовский прошелся по комнате и ничего не ответил. Доложив обо всем, что знал, Масловский ушел, попросив лишь отпустить его как можно скорее. От него отделались невразумительным ответом. Около десяти часов Брюль снова прислал за ним, дабы пошел с ним к королю. Август Третий, узнав о его приезде от Рутовского, хотел расспросить его о Дрездене. Когда Масловского ввели в покой короля, оттуда как раз выносили церковные принадлежности. Королевский капеллан только что окончил мессу у переносного алтаря, и Август третий поднимался со скамеечки для преклонения При этом министр дал поляку подробные указания, о чем и как следует докладывать королю, оберегая его от ненужных огорчений. Август посмотрел на вошедшего и долго не обращался к нему. «Что происходит с театром?» — спросил он, наконец. Брюль, грозно посмотрев на Масловского, не дал ему ответить и начал сам. «Он как раз сказал мне, что это абсолютно фальшивые слухи, будто король прусский. Называй его Маркграфом Бранденбургским» прервал король. «Да, да, ваше величество, Марк-граф Бранденбургский не распустил театр артистов, но они сами объявили, что из любви к вам, ваше королевское величество, они ни для кого петь и играть, ни перед кем выступать не хотят, пока обожаемый ми король не вернется в свою столицу. Напрасно их хотели принудить, напрасно искушались золотом, они не поддались». Король улыбнулся. Мужественные воскликнул он. Даст Бог, я награжу их за это. Вот увидите. Скажите им об этом. Только в результате их сопротивления, досказал да Брюль, они лишены жалования. Я прикажу все это им засчитать. А граф Лос, а наши министры? Продолжал спрашивать король. Масловский не успел ответить, как министр быстро сказал. Все функционирует, все. В наилучшем порядке не осмелились их тронуть. А что с галереей? Фридрих был в галерее. На этот вопрос Брюль не знал, что ответить, но подумал, что предоставление свободы Масловскому вряд ли грозит опасность. Светлейший государь, — ответил Паш, — я знаю, что король, а вернее марграф Бранденбургский, приказал Гайникену отворить для себя галерею. Август встал несколько встревоженный. — Ничего не пропало? Ничто не тронуто, ничто. Благодарение Богу и святым угодникам вздохнул Август. А что он говорил? Что говорил? Гейнекен рассказывал, что он очень восхищался. Однако восхищался, а не знаешь, чем больше всего? Магдалина и Баттони. Король поднял просветлевшее, освещенное странной улыбкой лицо. — Не возражаю. Да, прекрасно, она прекрасна, но до Кореджо. Он не докончил, продолжая улыбаться с чувством сожаления. Знаток, знаток, заметил он с издевкой. Секстинская мадонна, ничто, тицан, ничто, Вернеза ничто, только батони марграф Бранденбургский. Сама фамилия художника, напоминающая о палке, отозвался Брюль должна была снискать симпатию Маркграфа Бранденбургского. Игра слов «палка» по-итальянски бастоны что созвучно с фамилией художника Баттони. Услышав это, король покатился со смеху, но тотчас же, как бы испугавшись этого взрыва, прикрыл рот рукой и, грозя пальцем брюлю, сказал «псссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссс Потом Август стал спрашивать о королеве, о младших детях, о костёле, об отца Гварине и, под конец, о графине Брюль. Масловский заверил, что все они здоровы. Спросил, не ли парк около дворца Машинских и о других подобных пустяках. Масловский чуть был не сболтнул о пушках, едущих из Магдебурга, но Брюль прервал его чем-то другим. О печах, поставленных на берегу Эльбы для выпечки хлеба солдатам, король уже знал. Он беспокоился о своем зверинце и о фазании ферме. Паж заверил, что их до сих пор не трогали. Дошла очередь и до вопроса об охотничьих собаках. Август настаивал, дабы ему постарались каким-нибудь образом доставить их сюда. Что мне тут без них делать? — воскликнул он. — Я самый несчастный человек, покуда их нет у меня. — Когда бы вы, ваше королевское величество, временно, ради сейма, перебрались в Варшаву, — вмешался Брюль, — там мы нашли бы псарню. — Какую псарню? Флета? Актеона, Лютни, сезострис у меня там не будет? — желая развеять королевскую грусть брюль презрительно отозвался барзык Марграфа, но это не развеселило короля да варшавская охота добавил светлейший государь немногого должно быть стоит ну правда она лучше чем ничего, но таких собак как у меня там нет министр подтвердил, что подобных не было во всей европе и что кардинал Ришелье почел за милость получить несколько щенят для Людовика. Это слегка прояснило чело государя. Масловский продолжал стоять у порога, ибо ему все еще задавались какие-то вопросы, но на них чаще всего отвечал сам министр в меру своего воображения и не всегда в соответствии с истиной. Наконец долгий допрос был закончен. Масловского допустили до целования королевской руки, и он ушел. Через час Брюль вызвал его к себе и приказал объяснить в Дрездене, что это посланное Богом испытание надо сносить терпеливо, что долго оно продолжаться не может и окончится блестящей победой. Так как саксонские войска вскоре соединятся с австрийскими и вместе выгонят неприятелей из страны. Словом, все идет с его планами в согласии, и эти планы безошибочно должны привести Пруссию к упадку, а Саксонию к могуществу и славе. Это случилось 14 октября 1756 года. Этот день вошел в историю царствования Августа Третьего как траурный. Приближалась зима, но прекратить войну она не могла. С обеих сторон накапливались силы, приводились в движение отряды, и беспрерывная борьба на границе почти всегда кончалась в пользу прусаков. Прошел месяц с тех пор, как мы расстались с королем в Пирне. Он и Брюль, вместе со всем двором, боясь попасть в руки беспощадного Фридриха, переехали в Кёнигштейн, где прежде многочисленные пленники проводили годы в медленной пытке. У подножия крепости разыгралась последняя сцена первого акта трагедии, что зовется в деяниях истории Семилетней войной. Вскоре после того, как генерал Шперкин известил о намерении прусских войск отрезать лагерь от чешской границы, Фридрих действительно проделал смелый марш к Ловосицам на Эльбе и одержал там свою первую победу. После этого он фактически стал обладателем саксонского войска. И по последнее, нескоро принявший строить мост под защитой крепости Кионикштейн, перешло его туманной ночью с 13 на 14 октября, и трехдневным голодом и более чем четырехнедельной блокадой оказалось в руках уже ожидающих его пусаков. Войску ничего не оставалось, как сдаться на милость или немилость милость неприятеля. Генерал Рутовский со своими шестнадцатью тысячами был вынужден капитулировать. Все ущелья, дороги, переправы были заранее блокированы. Саксонские полки, хотели они этого или нет, были насильно включены в состав армии Фридриха, не пожелавшего освободить даже королевскую гвардию, дабы, как он говорил, не быть вынужденным брать ее в плен во второй раз. Только офицеры были отпущены под честное слово. Саксония была бессильна в руках завоевателя, сочетавшего с победным продвижением своей армии то немилосердное, циничное отношение к противнику, кое его отличало. С верхушки незвоеванной крепости Брюль мог видеть отряды последних защитников страны, по его вине попавших в руки неприятеля, складывающих оружие и надевающих сине-красные, прусский мундир. Королю Августу и Брюлю имени Коева Фридрих не хотел ни вымолвить, ни написать. Были предложены паспорта в Польшу с предостережением, что на сейм все же следовало бы поспешить. В таком отчаянном положении, в кое привелся к Сонию зазнавшийся и слабый министр, Он еще умел утешать Августа Третьего тем, что очевидная победа пруссаков долго не продлится. Того и гляди, все союзники ринутся и опрокинут отчаянно метущегося Фридриха. Август Третий вздыхал и потихоньку напоминал, что лучшая осенняя охотничья пора бесповоротно миновал. Саксонию Саксоне еще можно вернуть, но потерянную охоту... В Кёнигштейне жизнь также была грустной. Эти стены, в коем пристало столько вздохов и стонов, казалось, источали отчаяние и грусть. Того же дня, 14 октября, после туманной ночи, холодным ранним утром, ставка короля Фридриха находилась в маленькой деревушке у подножия горы, недалеко от Лилиенштейна. Фельдмаршал Кейт, коему было поручено составить текст капитуляции, занимал несколько более обширный крестьянский дом. По своему обычаю, король с упорством бывалого солдата, разместился в тесном домике безо всяких удобств. В этой избушке он диктовал приказы и из нее распоряжался несколькими тысячами пленных, кои должны были увеличить его войск. Разослав генералов и, оставшись с одним дежурным майором, Вангенхеймом, Фридрих сидел, задумавшись, напротив разведенного в очаге огня, держа на коленях любимую борзую. На простом столике лежало несколько книжек и карт в чернильных пятнах. Около них стояла тарелка с яблоками и грушами, кое король охотно ел целый день. Несколько солдат составляло всю королевскую охрану. В избушке солило молчание. Иногда вбегали адъютанты за приказами, от них отделывались несколькими словами, и они тотчас же возвращались в дом фельдмаршала. В этом усталом, одетом в грязный и заштопанный мундир человеке, лицо Коева обнаруживало скорее хитрость и энергию, чем гениальность, трудно было распознать короля и полководца. В его наружности не было ничего, что могло бы поразить человеческий взгляд властностью и величием. Его одежда и осанка отражали характер, презирающий человека и знающий только одно, что силой можно принудить ко всему. Из окон этого домика был виден в отдалении возвышавшийся на скале величественный Кёнигштейн. По временам глаза Фридриха обращались к этим стенам, но не задерживались на них. По губам его в этот миг побегала улыбка. «Этого дня!» Он долго ждал. Ради этой победы достаточно поработал. Однако на лице его не было радости, скорее, забота и раздумья. Фридрих понимал, что война только-только начинается. Правда, пока все складывается удачно. насколько раз многообещающее начало кончалось разочарованием. В комнату тихо вошел Вангенхейм. Фридрих повернул к нему голову. Генерал Беллегарды с письмом от польского короля. Фредри кивнул. Простите.